2 июля произошел второй министерский кризис по внешнему поводу несогласия либеральных министров с актом об украинской автономии. А 3-5 июля большевики подняли опять мятеж в столице, произведенный вооруженными толпами рабочих солдат и матросов. На этот раз в широких размерах, вызвавших грабежи, убийства, много жертв и поставивший правительство в тяжелое положение. Керенский был в это время у меня на Западном фронте, и переговоры его по прямому проводу с Петроградом свидетельствовали о крайне подавленном состоянии председателя князя Львова и членов правительства. Князь Львов вызывал Керенского немедленно в Петроград, но предупреждал, что не ручается за безопасность его жизни. Восставшие требовали от Совета рабочих и солдатских депутатов и Центрального комитета съезда взять власть в свои руки. Органы революционной демократии вновь категорически отказались. Провинция не поддержала. Восстание было подавлено главным образом благодаря Владимирскому военному училищу и казачьим полкам приняли участие на стороне правительства и несколько род гарнизона. Бронштейн Троцкий пишет по этому поводу, что выступление оказалось явно преждевременным. В гарнизоне было еще слишком много элементов пассивных и нерешительных. Но оно доказало все же, что за исключением юнкеров никто не был расположен сражаться против большевиков за правительство или за руководящие партии Совета. В этом заключался весь трагизм положения правительства Керенского и Совета. Толпа не шла за отвлеченными лозунгами. Она оказалась одинаково равнодушной и к родине, и к революции, и к интернационалу. И не собиралась ни за одну из этих ценностей проливать свою кровь, и жертвовать своей жизнью. Толпа шла за реальными обещаниями тех людей, которые потворствовали ее инстинктам. Исследуя понятие «власть» по отношению ко всему до Октябрьскому периоду русской революции, мы в сущности говорим лишь о внешних формах ее, ибо в исключительных условиях мировой войны Небывалого в истории масштаба, когда 12% всего мужского населения было под ружьем, вся власть находилась в руках армии. Армии, сбитой с толку, развращенной ложными учениями, потерявшей сознание долга и страх перед силой принуждения, а главное, потерявшей вождя. Ни правительство, ни Керенский, ни командный состав, ни совет, ни войсковые комитеты по причинам весьма разнообразным и взаимно исключающим друг друга не могли претендовать на эту роль. Их взаимоотношения и столкновения, болезненно преломлявшиеся в сознании солдатской массы, еще более усиливали ее развал. Бесполезно делать предположения, которые нельзя обосновать воплощением их в жизнь, тем более при отсутствии исторической перспективы. Но вопрос этот настолько жгучий и мучительный, что невольно будет привлекать к себе внимание всегда. Можно ли было поставить платину, которая в состоянии была бы сдержать напор народной стихии и удержать? в повиновении армию,